насколько наше счастье зависит от веселости а это последнее от состояния здоровья это станет ясным если сравнить впечатление производимое одними и теми же внешними обстоятельствами или событиями в те дни когда мы здоровы и сильны с тем какой получается когда благодаря болезни мы настроены угрюмо и мнительно Нас делает счастливыми и несчастными не то, каковы предметы в действительности, а то, во что мы их путем восприятия превращаем. Это именно и говорит Эпиктет. Людей волнуют не сами вещи, а мнение о вещах. Вообще, девять десятых нашего счастья основано на здоровье. При нем все становится источником наслаждения тогда как без него решительно никакое внешнее благо не может доставить удовольствие. Даже субъективные блага, качество ума, души, темперамента при болезненном состоянии ослабевают и замирают. Отнюдь не лишено основания, что мы прежде всего спрашиваем друг друга о здоровье и желаем его друг другу. Оно поистине главное условие человеческого счастья отсюда вывод тот что величайшей глупостью было бы жертвовать своим здоровьем ради чего бы то ни было ради богатства карьеры образования славы не говоря уже о чувственных и мимолетных наслаждениях вернее всем этим стоит пожертвовать ради здоровья но как много не способствует здоровье столь существенной для нашего счастья веселости все же не только от него зависит это последнее С прекрасным здоровьем может уживаться меланхолический темперамент и преобладание грустного настроения. Основная их причина коренится, без сомнения, в прирожденных, а посему неизменных, свойствах организма. В большинстве случаев в более или менее ненормальном соотношении между чувствительностью, раздражительностью и воспроизводительной способностью. Чрезмерный перевес чувствительности влечет за собой неровность в настроении. Краткие вспышки ненормальной веселости на основном фоне меланхолии. Правда, гений обусловливается именно избытком нервной энергии, то есть чувствительности. И Аристотель справедливо подметил, что все знаменитые выдающиеся люди были меланхоликами. Мысль, на которую впоследствии ссылался Цицерон, чрезвычайно характерное это прирожденное различие основных черт темперамента описано Шекспиром в венецианском купце сцена первая забавных чудаков в свои часы природа сотворяет один глядей все щурится и все хохочет точно попугай заслышав волынки звук а у другого вид так уксусен что уверяй сам нестор что вещь смешна Не обнаружит он своих зубов улыбкой веселой? Платон это же различие определил словами «эухолос» и «дисхолос» — «человек легкого и человек тяжелого нрава». Противоположением этим выражается чрезвычайно разнообразная у различных людей восприимчивость к приятным и неприятным впечатлениям, Сообразно кое-один смеется над тем, что другого способно привести в отчаяние. Притом обычно восприимчивость к приятным впечатлениям тем слабее, чем сильнее воспринимаются неприятные и наоборот. При одинаковой вероятности счастливого или неудачного исхода какого-либо дела дисхолос будет сердиться и печалиться при неудаче. При счастливом же обороте дело не будет радоваться. В то же время эухолос не будет ни досадовать, ни скорбеть о неудаче. Счастливому же исходу обрадуется. Если дисхолос будет иметь успех в девяти предприятиях из десяти, то это ему не доставит радости, но он будет опечален единственным неудавшимся, тогда как эухолос сумеет даже при обратной пропорции Найти утешение и радость в единственной удаче.